Часть 35. Кто сказал, что счастье – удел молодых, что время открытия любви – это юность? Настоящая любовь – великий дар, и его надо заслужить. Только тогда она раскроется всеми своими красками и подарит новую жизнь, новое счастье, новые мечты, которые непременно будут сбываться. Артемида примеряла платье, это стало традицией. Каждую субботу она покупала себе пирожное или кусок шоколадного торта, а во французской кондитерской, придя с работы домой, открывала бутылку вина, позволяла себе посмотреть какой-нибудь милый фильм, а на потом наступал долгожданный момент, она примеряла платье, разумеется, подвенечное. Собственно, это платье было уже шестым, правда, ни одно из них до сих пор так и не могло сыграть своей главной роли. Артемида так и не сходила к алтарю со своим возлюбленным. Первое платье она купила, когда только начинала работать у господина Лунца и получила свою первую зарплату. Кто-то из подруг сказал ей, что это плохая примета, примерять, а уж тем более покупать заранее свадебное платье, но в приметы Артемида не верила. Ей казалось, что все вот-вот случится, надо просто немного подождать. Годы шури, платья сменяли друг друга, выходили из моды, становились слишком тесными или слишком смелыми. Тогда Артемида прощалась с ними, Убирала на антресоль или передаривала подросшим племянницам и покупала новое. Но на это платье Артемида возлагала особые надежды. Она знала, что именно оно станет счастливым. Потому что теперь все было по-другому, потому что ее ожидание закончилось. Она собралась силами и совершила невероятно смелый поступок. Она написала записку любимому, самому лучшему мужчине. И он прочел ее, и он, конечно, все понял. А теперь ему надо было... дать пару дней, чтобы решить ситуацию в семье, ведь не мог же он, честный и порядочный человек, сделать предложение Артемиде раньше, чем уйдет от жены. Значит, надо было еще подождать, совсем немного. Она точно это знала». Уверенности ей придавал и тот факт, что белобрысая выскочка совершенно исчезла из жизни господина Лунца. Сначала он перестал срываться на встрече с ней посреди рабочего дня и надолго задерживался на работе по вечерам. Потом сам попросил Артемиду не соединять его с ней, если она будет пытаться звонить ему в приемную. И после этой просьбы Артемида еще два дня летала как на крыльях, а уж выполняла ее с особым рвением. А потом эта малолетняя дрянь и вовсе перестала звонить, и Артемида возликовала. Платье было фиалковым, нежным, летящим, ничего лишнего, никаких хрюшей, и оборок и привольных деталей, разумеется, никакого декольте, открытых коленей и броши в виде букетика ландышей. Артемида кружилась перед зеркалом с бокалом вина, и все прошедшие впустую годы улетали куда-то далеко-далеко, возвращая ей ушедшую юность, и все становилось таким неважным. Ну и пусть столько времени было потеряно, зато она научилась терпению и пониманию, а зато она стала мудрой и научилась ценить каждую минуту с любимым. А теперь они все наверстают, ведь они будут вместе совсем скоро и уже навсегда.